Мир, погрузившийся во мрак. Провинция Итидзен, город Футю, достопочтенному монаху Дзёгё. Как дикие гуси по весне возвращаются в землю Касидзи, так и я шлю вам весточку о себе. Сноска. Касидзи — старинное название области Хакуракуда, Объединявший семь провинций в северной части Японии, письмо это по моей просьбе написал мой близкий друг, священник, который долгие годы служит в храме Мессендзи. К слову сказать, Он приходится родственником моей покойной жене, так что нас с ним связывают двойные узы, не только духовные, но и семейные. Мой добрый наставник помогает мне укрепить сердце в чаянии будущей жизни, за что я ему безмерно благодарен. Ныне он направляет стопы в свое родное селение Мураками в провинции Этиго и любезно согласился по пути наведаться в ваши края и вручить... «Вам это письмо. Если он пожалует к вам под вечер, предложите ему переночевать в вашей хижине. Думаю, вам будет полезно с ним побеседовать. Его мудрые слова позволяют глубже осознать непрочность всего мирского». «Воистину мы с вами родные братья, и нам подобало до конца дней хранить привязанность друг к другу, как это заведено между людьми. Но я, вняв наветом жены, принудил вас, своего младшего брата, уехать из столицы и принять постриг. Думаю о том, сколько лишений вам довелось претерпеть за эти годы, я не могу не испытывать горечи». И все же, как мне представляется, в конечном счете мое решение обернулось для вас благом, ведь всем нам рано или поздно придется покинуть сей мир, к тому же вам, человеку духовного звания, сподручно возносить молитвы об усопших наших родителей, а это дорогого стоит. Что же до моей жены, то будучи, как и все женщины, существом неразумным, Она наговорила про вас недоброе, и потому, наверное, не дано ей было дожить до старости, вот уже почти пять лет, как она скончалась, так что, пожалуйста, не держите более на нее зла. «До сих пор я скрывал от вас свою беду, но теперь решил откровенно обо всем написать. Я совершил злодеяние, за которое на меня обрушилась кара, поистине страшная кара. Как вы знаете, на третьем проспекте в столице я держал винную лавку, а со временем помимо этого стал торговать еще и бумагой. Дело мое пошло в гору, в деньгах стеснения не было, и все складывалось для меня наилучшим образом». Единственное, что мне досаждало, так это мое жилище, низенький темный домишка, и то сказать, он стоит еще с эрой Генва лет 70, а то и больше. Сноска эра Генва соответствует 1615-1624 годам. «Вот, думаю, скоплю денег и перестрою его, как мне хочется, ведь нет для человека больших радостей, чем добротная одежда, сытная пища да просторный дом». Вдруг в один прекрасный день в мою лавку пожаловал самурай, по всей видимости, отряженный каким-то владетельным князем за покупками, а при нем еще был сопровождающий с дорожным сундучком через плечо. Самурай спросил у меня бумаги хо се среднего размера, я отчитал ему 300 листов и получил с него деньги. Сноска. Бумага «Хо-сё» се плотная белая бумага, высокого качества, которую использовали для официальных документов. Перед уходом покупатель перекинулся со мной двумя-тремя словами о недавних театральных представлениях и за разговором позабыл свой кошель». Только он вышел, я взял кошель в руки, а он набит деньгами. Соблазнившись легкой поживой, я припрятал кошель, а сам сижу, как ни в чем не бывало. Тут вбегает самурай и говорит, «Я забыл у вас свой кошелек» и вернулся за ним. «О каком кошельке идет речь?» — спрашиваю. «Я ничего такого не видел». А он стиснул зубы и отвечает... Я точно помню, что оставил его здесь. В кошельке было 183 р., 24 или 25 золотых бу и 60 мэ серебром. Эти деньги не мои, они принадлежат моему господину, который послал меня за покупками. Если моя оплошность откроется для меня, самурая, это будет бесчестием. Прошу вас, верните мне кошелек, я вовек не забуду, как вам обязан». Редко случается, чтобы человек с двумя мечами на поясе подобным образом унижался перед простолюдином. Но я уперся и стоял на своем, да еще сделал вид, будто его подозрения меня оскорбляют. Самураю ничего не оставалось, как уйти прочь. Только не прошло и двух часов, как он снова вернулся, на сей раз с вороной в руке. «Если ты и теперь станешь отпираться», — говорит, — «так и знай, тебе придется за это ответить». Тут он выхватил меч, выколол вороне оба глаза и швырнул ее в мою сторону. С тем он и ушел. Я же, не боясь людского суда, продолжал твердить, что никакого кошелька не видел. А спустя 4 или 5 дней я узнал, что этот сумурай покончил с собой, вспоров себе живот в Курадане. Как только весть об этом разнеслась по округе, люди перестали со мной кланяться, и жить на прежнем месте я уже не смог». Я продал свой дом и перебрался в Сагано, где с помощью тамошних поселян в живописном месте построил себе хижину, чтобы усердными молитвами смыть с души этот тяжкий грех. Сноска. Сагано. Сага. Один из пригородов Киота. Я обрил голову, облачился в рубище и дал себе за провести остаток дней в этой горной глуши, А поскольку детей у меня нет, ничто не мешало мне по собственному усмотрению распорядиться своей судьбой. Мало-помалу я стал освобождаться от путь суетного мира, и передо мной открылась дорога прозрения. Но однажды среди ночи ко мне нагрянула шайка лиходеев. Они так и назвались. Мы столичные разбойники. И как только им удалось меня разыскать... Перевернув мою хижину вверх дном, они забрали все деньги, что я копил на протяжении целой жизни. Оставшись без гроша, я был вынужден ходить по округе и бить в гонг, выпрашивая у сердобольных людей по горстке риса. Этими подаяниями кое-как и перебивался со дня на день. «Что пользы в такой жизни?» — подумал я. «Уж лучше умереть, уповая на лучшую участь в будущем существовании». Как-то раз ночью я отправился к озеру Хиросава и, выйдя на западный берег, принялся искать места поглубже, чтобы поскорее свести счеты с жизнью. Но тут из-за сосны появился тот самый самурай. Он сцепился в меня с такой силой, что я чуть не задохнулся и произнес «Значит, ты, мерзавец, решил утопиться?» «Я этого не допущу. Ты будешь страдать до тех пор, пока обида моя не иссякнет». Что было делать? Пришлось возвращаться в свою хижину. Душу мою терзали ужас и отчаяние. Жизнь походила на страшный сон. Спустя три дня после этого, проснувшись на рассвете, я снова попытался покончить с собой, откусив себе язык. Но и на сей раз передо мной возник призрак самурая. Он крепко стиснул мою голову и сказал, «Сколько бы ты ни пытался лишить себя жизни, ничего у тебя не получится. Моя ненависть к тебе превратилась в страшного беса. Так что жди, пока он явится за тобой в огненной колеснице». Мне сделалось до того жутко, что кости заныли. С тех пор... Чего я только не измышлял, чтобы поскорее умереть. Все было тщетно. Казалось бы, раз жизнь твоя, ты и волен положить ей конец. Но не тут-то было. О таком страшном наказании мне никогда еще не доводилось слышать. Сколько ни раскаивался я в содеянном, прошлого не воротишь. Проклиная самого себя, я при жизни оказался незринутым в бездну преисподней. Раз так... Решил я, подвергну себя еще и мучениям царства голодных духов, и перестал есть, но смерть ко мне по-прежнему не приходила. Перед каждым встречным исповедовался я в своих грехах, и из глаз моих текли кровавые слезы. И вот однажды под вечер вдалеке послышался унылый крик ворон, спешащих в свои гнезда. Я и опомниться не успел, как они влетели в мою хижину и выклевали мне оба глаза». В тот же миг мир для меня погрузился во мрак. Теперь я уже никогда не увижу ни белых цветов сакуры на горе Аросияма, ни алых листьев кленов на горе Такао, ни луны, ни снега. Сноска. Ни белых цветов сакуры на горе Аросияма. Здесь и далее упоминаются районы Киота и его окрестности, славящиеся своей красотой. Только уши мои слышат по-прежнему, и временами до меня доносится голос оленей с горы Акураяма, шум волн в реке кигава до да завывания ветра в соснах Тагано. Люди, с которыми я водил дружбу в столице, больше не навещают меня, словно дорогу ко мне позабыли. Готовить пищу мне не на чем, для этого нужны дрова, а где я их добуду?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 Это добрейший священник. Его рассказы о неумолимых законах судьбы приносят мне облегчение. Прошу и вас, любезный братец, после моей смерти помянуть мою душу молитвой. Я по сию пору горько раскаиваюсь, что поступил против совести, присвоив себе чужие деньги и довел человека до гибели. Сам же я все еще живу на свете, и смерть не идет ко мне, сколько ее не призываю. Засим, прощайте. Писано Дзисином в Сагана в последний день третьей луны.